Шамиль идя В стране нужна бумага. 6.55. Будильник. В дверь позвонили, как только Галина Николаевна завела тесто на оладушки. Телеграмма, что ли? Подумала она с некоторым беспокойством и крикнула: "Инна, открой! Мам, я в туалете, сама открой". Галина Николаевна сообразила, что будильник у дочери трещал, как обычно, пятнадцать минут с коротенькими перерывами. Значит, просыпалась, переставляла минуты на три и вновь зарывалась под одеяло. А умолк совсем недавно. Стало быть, Инна нырнула в утренний мацион, и это всерьез и надолго. Галина Николаевна вздохнула, вытерла руки и пошла открывать. Звонил не почтальон. Конечно, какой почтальон в такую рань? И не соседка Надя с ритуальным запросом соли, лаврушки или мясорубки. Надя умела озадачивать. А больше никаких вариантов Галине Николаевне по дороге к двери не придумалось. Добавим это к списку преимуществ малогабаритной квартиры. По пути испугаться не успеваешь. Это значит, к мытьё полы не сложно и до туалета бежать недолго. Хотя толку-то, если дочь его занимает по полдня. За дверью стоял мальчик, небольшой и очень расхлюстанный. Коричневое пальто в крупную клетку перекошено и топорщится, из-под ворот ото художественном разнообразии рвутся фрагменты шарфа, воротника и пионерского галстука. Форменные штаны сто лет не глажены. Полусапожки сношены до белесых полос и полурасстёгнуты. Лохматая кроличья шапка с завязанными на затылке ушами скрывает поллица класс пятый примерно «Здрасте, мы макулатуру собираем. У вас газет нету? сипло спросил мальчик, не отвлекаясь от сковыривания заусенца на указательном пальце. Пятый В. И руки все в цыпках, хотя ногти, как ни странно, подстриженные и сравнительно чистые. Ибрагимов, ты чего с утра по квартирам трезвонишь?» прошипела Галина Николаевна. Люди на работу собираются вообще-то. Ой, сказал Ибрагимов, отступив на шаг. Задрал шапку, словно рыцарская забрала, она тут же съехала, он опять задрал ее и придержал, всматриваясь. Здравствуйте, Галина Николаевна. Так мукулату же! В стране нужна бумага, сами говорили. Не наглей, пожалуйста, Ибрагимов. Я не говорила в семь утра. Во, у вас газеты там. Можно взять? Ибрагимов ткнул кровящим заусенцем Галине Николаевне за спину. Она с трудом удержавшись от того, чтобы отлаять наглеца, сказала: "Нет, нельзя". Ибрагимов открыл рот, закрыл, моргнул и пошел к квартире Костюков. Галина Николаевна только решившая завести его за шкирку в прихожую и быстренько привести в порядок маникюрными ножницами, всполошилась. Ты куда? Ибрагимов пожал плечами и потянулся к звонку. Не вздумай! Там ребенок маленький, разбудишь. А, -а, -а, -а сказал Ибрагимов и с грохотом сыпался по лестнице. Не трезвонь! крикнула Галина Николаевна вслед, вздохнула и вернулась в прихожую. Кто был? поинтересовалась Инна, завершая оформление бывшей роскошной косы, беспощадно обрезанной по осени в куцый хвост. Да ибрагимов наш из пятого, представляешь, обалдел совсем. макулатуру ему. Еще бы в пять утра вломился. Так отдала бы, мне тащить меньше, сказала Инна, кивая на аккуратно увязанную с вечера пачку газет. Вот еще!» Он, значит, рекордсмен, а ты без макулатуры явишься. Инна пожала плечами. Разница-то кто? Мы же за школу, так? Школа макулатуру получит, вот и ладно. И все ее принесут, только дочь завуча не удосужится. О, это, конечно, позор на весь город. В газетах напишут. Как бы ты их читала еще», — заметила Галина Николаевна. Дискотеки одни на уме. Так, ты накрасилась, что ли? О, господи, сказала Инна и ушла в свою комнату. Не вздумай накрашенной заявиться, крикнула Галина Николаевна вслед. «Еще и моей косметикой, да? Ее сперва заслужить надо, и не танцульками, она польская, между прочим. Мне ее коллеги от всего района. Она резко замолчала пытаясь сообразить, откуда в ее голове взялась фраза. Танцуешь с бездельниками вместо того, чтобы заниматься. Куда ты катишься, Галина? На панель? Еще там было что-то про помаду. Фраза взялась явно из юности, но ни мама, ни кто-либо еще такого не говорили. В этом Галина Николаевна была уверена. Так и не вспомнив Она вернулась на кухню, взялась было за оладьи, но тут же отставила тазик с тестом и вышла в коридор. Так и есть. Инна уже обулась и теперь вдевалась в пальто. Глаза и губы у нее впрямь были подведены. Чуть-чуть. Ин, а как же завтрак? растерянно спросила Галина Николаевна. Я не хочу, спасибо, ответила Инна, закинула на плечо сумку И вышло. Я же ладушки. Ты же любишь, тихо сказала Галина Николаевна вслед. Она потопталась на месте, посмотрела на увязанную пачку газет, вздохнула и пошла убирать тесто. Авось до вечера не пропадёт. 7:25. Утренняя почта. Пропавшая к первому этажу Надежда вдруг оправдалась. Жутковатенькая бабка с кислым запахом изо рта, открывшая дверь в квартиру, с тоже ничего себе так запашком, оказалась вообще не вредной. Орать не стала, обозвала хорошим мальчиком и тимуровцем, позволила забрать две неровных стопки газет, журналов и брошюр из угла прихожей. Нашла верёвочку, чтобы перевязать, дала попить, а еще сунула два мятных пряника твердоватых, но симпатичных. В следующий раз надо сразу идти с первого, а не с девятого этажа. Журналы были ерундовыми, без рассказов, фоток и картинок, и мелкими перевязывать неудобно. Блокнот агитатора Решение каких-то древних 23 или 24 еще съездов, ну и всяких пленумов. Их бабка посоветовала сверху и снизу проложить газетками, чтобы какой-нибудь дурак не докопался. Ибрагимов не понял, но спорить не стал. Зато теперь у Ибрагимова был обменный фонд, довольно солидный. Пачка газет на 3 кило, а блокнотов агитатора на 4 с лишним. Он взвесил добычу, прихваченным дома безменом, едва выскочил из подъезда. Вот теперь начиналась настоящая охота. Ибрагимов заорал как винниту, сын Инчучуна, и быстренько, пока из окон за такое не прилетело, поскрепел к школе мимо дорожек по неглубоким сугробам. Так короче и прикольнее. Дорожки были коричневыми от песка. А сугробы — голубыми в искорку. Школа была еще черно синей вокруг ярко-жёлтых прямоугольничков окон, но по кромкам тоже искрило и блестело. Прямо из-за ее крыши всходило солнце. 7:45. От всей души Солнце и мороз ярились, как у Пушкина, обещая день чудесный. По пути на работу Галина Николаевна успокоилась и почти даже развеселилась, на секундочку остановившись понаблюдать за тем, как банда воробьев нагло уворовала корку у туповатого голубя. А ведь нельзя на работе и даже на подходах к ней веселиться. Давно установлено Скандал кипел метрах в 20 от ворот школы. Заводили выступала вот уж от кого не ожидалось Наташа, юная географичка, только из педа. Она костерила кого-то явно не судя по тому, что умудрялась заслонять его своей изящной, до изумления фигуркой, время от времени гневно простирает длань в кожаной перчатке в сторону школы пронзительно голубого неба и понурой второклашки с саночками. Компания акселератов из 10А, посмеиваясь, любовалась происходящим с безопасного расстояния. "Здравствуйте, Наталья Викторовна", сказала Галина Николаевна, подходя. "Что здесь, собственно, так? Опять ты, Ибрагимов?" Ибрагимов стоял как пионер-герой, Со стенда на втором этаже школы, глядя в снег, но с прямой спиной, расставив ноги и держа, будто на карамысле, весомые связки газет вместе со сменной обувью. А вдобавок, пытаясь не уронить ремень сумки с плеча. Олимпийский мишка на сумке многозначительно косился в сапоги. по Попрежнему полурастёгнутые и нахватавшие с пол ведра снега, каждый на слова Галины Николаевны Ибрагимов не отреагировал. Здравствуйте, Галина Николаевна, громко сказала Наташа, пылающая праведным гневом. Полюбуйтесь, пожалуйста, пятиклассник, здоровый лоб, отбирает макулатуру у младших. Не стыдно, а? Так, протянула Галина Николаевна, бросив взгляд на бормочущую что-то второклашку. Потертые санки занимала перевязанная пачка журналов, глядя в небо странно знакомой оранжевой обложкой. В памяти снова, совсем уже не впопад, мелькнула утренняя фраза про танцульки. Галина Николаевна нахмурилась по-настоящему свирепея, краем глаза зацепила акселератов, которые тут же, пряча лица, рванули к школе и в второклашку. Та всхлипнула, И попыталась повторить то, что твердила, погромче. Писк утонул в грохоте Наташиного: "А много ли пионерской чести принесет тебе и твоему классу добытая таким образом победа?" Но Галина Николаевна, кажется, разобрала. "Наталья Викторовна, секундочку", велела она. Дождалась неохотной паузы и уже вполне четко услышала: "Он не отбирал Он не отбирал. Ты хочешь сказать, он? Галина Николаевна показала на Ибрагимова. Не отбирал у тебя макулатуру? А кто же тогда? Никто, сказала второклашка. Он сказал меняться. Я не поняла. А он сказал, что у него больше, так что мне лучше будет. И весы достал, а потом его ругать начали. А он не отбирал! второклашка заревела в голос. Наташа растерянно посмотрела на нее, на Галину Николаевну, на Ибрагимова, оценила размеры пачек и спросила дрогнувшим голосом: "Ибрагимов, ты правда просто поменяться хотел? Но зачем?" Ибрагимов смотрел на снег. Тараклашка объяснила сквозь слёв: "Он сказал, что фантастика". Наташа поспешно присела рядом с нею И то ли попыталась успокоить, то ли зарыдала вторым голосом. Галина Николаевна вполголоса спросила: "А чего ты не объяснил-то нормально?" Ибрагимов дернул плечом и поинтересовался, не поднимая головы. "А меня спросили?" Галина Николаевна повертела в руке свою макулатуру и сухо сказала: "Ладно, иди уже. Звонок скоро." 8.00. Этот фантастический мир. А я, скорее, подумал Ибрагимов самодовольно. Вышло все очень даже нормально. Зинаида Ефимовна, учитывавшая макулатуру, округлила семь с половиной килограмм до восьми и позволила Ибрагимову лично закинуть обе пачки подальше от края горы. Наваленной во внутреннем дворике школы под древними кумачевыми лозунгами Миллион родине, отходы в доходы и решение 26 съезда КПСС в жизнь. Палочка после римской пятерки почти прилипла к «С», потому что была пририсована недавно. Пятый в вырвался в лидеры не только среди пятых, но всех классов с четвертого по шестой. И фиг уже с этим седьмым А, который заразу не догнать. А что еще приятней? Ибрагимов, пока бродил по куче в поисках как бы лучшей точки для прицельного броска куда подальше, сумел выцепить и сунуть под пальто десяток разных журналов. Они холодили пузо даже через рубаху и наравили съехать к земле. Так что Ибрагимову пришлось поспешить к школе с видом первоклашки для которого опоздание на урок страшнее атомной войны. Он разобрал добычу в укромном углу раздевалки. Три номера вокруг света, один юный техник и несколько негодных фиговин, вроде юного натуралиста, вожатого и моделиста-конструктора. Ибрагимов задвинул фиговины под лавку, зарубив себе, что надо не забыть вернуть их в кучу. Разложил остальные журналы на полу и навис над ними в позе орла, плюющего на царских жандармов с кавказской вершины. Левой рукой он обхватывал вымокший насквозь вверх то одного, то другого носка, пробуя не выжить так согреть, а правой перелистывал страницы, беззвучно подвывая от радости в предвкушении вечерней читки. Прошлогодний юный техник одарил фантастическим рассказом какого-то Шекли, вроде прикольным. А вокруг света нашлись куски шведского детектива и начало фантастической повести про превращение человека в собаку. Ибрагимов, не вытерпев, влез в начало, грянул с лавки и спохватился. Он запихнул трофей в сумку и чесанул к выходу из раздевалки. Но с полдороги вернулся и сунул в сумку еще и номера моделиста-конструктора. Алигану можно подарить. Он такие штуки любит. Ибрагимов смотрелся в часы, отданные батей осенью. В них надо было всматриваться, потому что стекло разбито, а циферблат выцвел. Ойкнул и рванул в класс. Первым был русский, вела его Элеонора Петровна. Шутить с нею было Опасно. 805. В гостях у сказки. Ещё опасней думать, что хлопоты миновали. Галина Николаевна, вам телефонограмма!» виновато сказала Танечка, протягивая листок. Галина Николаевна вздохнула, прочитала телефонограмму и утомлённо спросила: "Александра Митрофановна, здесь? Танечка испуганно кивнула. Весело неделя начинается, сообщила Галина Николаевна и тяжело зашагала в библиотеку. Александра Митрофановна расставляла возврат по полкам, как обычно, бормоча под нос. Галина Николаевна, поздоровавшись, положила телефонограмму перед библиотекаршей. Та, кажется, прочитала трижды прежде чем скинуть и без того крупноватые, а сквозь очки пугающие огромные, почти бесцветные глаза и спросить с детским недоумением: "Мой дедушка-памятник и сундучок, в котором что-то стучит. Их-то за что? А то вы не знаете", сказала Галина Николаевна. Александра Митрофановна поправила очки и вполголоса спросила: "Он тоже уехал, получается?" дождалась ответного пожатия плечами и посетовала: "Мёдом им там намазано, что ли? А нам страдать. В смысле, впрямом. Они уехали и довольны, а мы остаёмся, фонды изымаем вон, и из кино тоже ведь вырезают. Скоро ни по телевизору, ни в библиотеках нормального ничего". Она махнула рукой и поспешно замолчала. "Галина Николаевна, подождав, спросила: Я правильно понимаю, что все книжки у нас в наличии? Не на руках, надеюсь. По-моему, протянула Александра Митрофановна, подошла к каталожному ящику, некоторое время не выдвигая его, рассматривала полированную поверхность, чтобы испуганно повторить. По-моему, так, сказала Галина Николаевна, слегка теряя терпение. Александра Митрофановна звучно выдернула ящик. Пробежалась пальцами по карточкам, всем мощным торсом развернулась к завучу и прошептала: "Сундучок здесь, кышаяв в Крыму здесь, а дедушку, по-моему, еще в позапрошлом году потеряли". "Как потеряли? Кто потерял?" не поняла Галина Николаевна. Александра Митрофановна поморгала и также шепотом пояснила: "Ребятишки, Ибрагимов" Резко уточнила Галина Николаевна, сама не зная почему. Какой Ибрагимов? А, нет. Нет, нет, не он. Это же я не помню, поспешно сказала она, явно испугавшись, что проговорится. Ну и правильно, подумала Галина Николаевна, почти не обидевшись. Лучше не помнить. Она после паузы осведомилась. Другие книги к списанию есть? Вот и хорошо. Актируем списание одним перечнем, я подпишу. Надеюсь, нигде ничего не всплывёт. Александра Митрофановна закивала, скрылась в стеллажах, тут же вынырнула с двумя книжками в руках и нерешительно спросила: А если всплывёт? Ну, протянула Галина Николаевна. Кто ж его посадит? Он же памятник. Составляйте акт. Она слегка хлопнула по столу, показывая, что обсуждение закончено. Александра Митрофановна естественно вздрогнула. Удивительно предсказуемое и раздражающее создание все таки Метнулась к своему столу, все с тем же проворством, выдернула из его глубин стопку растрепанных книжек, водрузила их на стол, кинула Алешковского и Аксенова сверху, уселась на взвизгнувший стул и понелась тратить. Галина Николаевна несколько секунд разглядывала обложку сундучка, снова щурясь от утренней фразы, но зашла издалека. Александра Митрофановна, а вы сами это вот читали? Как вам? Ну, сказка, пробормотала Александра Митрофановна, не отрываясь от писанины. Детская. Кому как. Звёздный билет лучше. Она замерла, не поднимая головы. Потом невидимый шарик ручки снова побежал по строчкам. Звёздный билет, с облегчением сказала Галина Николаевна. Конечно, Звёздный билет. Это ведь Аксёнов. Там ещё Дима главный герой и девочка у него Галя, такая не такая. Он в юности печатался, да? Да откуда ж я помню? Сухо сказала Александра Митрофановна и добавила почти без паузы: "В первом, в двухлетних номерах. Первый оранжевый такой. Все вокруг читали. По парку идёшь, всё оранжевое". "Я тоже читала", обрадованно подтвердила Галина Николаевна. "Оранжевый точно. А концовку не нашла. До сих пор не знаю, чем кончилось. Только сейчас сообразила, надо же. Очень популярная книга была". Кино даже вышло, но книга лучше. И отдельное издание есть. А я и не знала, огорчилась Галина Николаевна. Как думаете, в районной или городской библиотеке можно найти? Александра Митрофановна опять перестала писать и медленно подняла на Галину Николаевну совсем прозрачный взгляд. Галина Николаевна пришла в себя. Да, согласилась она. Теперь то уж вряд ли. Александра Митрофановна, я у себя буду. Вы как закончите, приходите подписать, и сразу у Танечки печать поставим. 18:30. Клуб кинопутешествий. Поставив ведра друг в друга, Техничка пошаркала в другое крыло. Ибрагимов послушал еще немного, тщательно затолкал под плинтус несколько крошек упавших все таки с пряников, которые он последние полчаса после того, как по третьему разу прочитал самые интересные куски из журналов, увлеченно обгрызал с разных сторон, откусывая у получившихся черепашек, зайчиков утибурашек то уши, то головы и ноги. Сунул журналы в сумку, подхватил пальто и мешок со сменкой, выключил свет. Выбрался из техотсека, приоткрыл дверь и осторожно послушал. В коридоре было тихо. Ибрагимов огляделся и вышел, аккуратно притворив за собой дверь кабинета. Он обнаружил, что кабинет математики не запирается еще в сентябре. Замок сломался, а красть тут нечего. Вот никто и не парится. Это знание относилась к разряду бесполезных до тех пор, пока Ибрагимов не придумал использовать тех отсек за доской в качестве штабика. Дверь возле доски вела в узкий, как шкаф кабинетик, без окон и почти без мебели. Стол да стул вот и все, Зато теплый и с лампочкой. После уроков здесь можно было скрываться часами. Просто так или для прикола или если американцы сбросят нейтронную бомбу, и надо будет организовывать сопротивление. Или чтобы переждать несколько часов. Как сегодня, когда Ибрагимов нечаянно, ну почти нечаянно, подслушал разговор завучей с училками про то, что машина пункта вторсырья сегодня не приедет, потому что сломалась, а будет только завтра. И слава Богу, что сейчас декабрь и снег не идет, так что не придется это безобразие еще и укрывать от слякоти, гниения и крыс. Слава Богу. Слава сломанным моторам. Слава школьной программе сбора вторсырья. И слава дежурствам, которые именно сегодня задержат родителей Ибрагимова до 9 вечера. Если это не судьба, товарищи, то что судьба-то? Разве что два мятных пряника в кармане. От судьбы не уйти, но скрыться ради неё можно и нужно. Уроки кончились, продлёнку разобрали, учителя разошлись, а теперь угомонилась и техничка тётя Вера, долго мотавшая круги по школе под грохот ведер, и матерные прибаутки. Ибрагимов сбегал в туалет, долго пил из-под крана. После пряников во рту и животе было липко и вязко. Сделал прочие дела, отмыл руки, подошёл к окну во внутренний двор и несколько секунд, сладко обмирая, любовался залежами сокровищ, не охраняемых ни Зеинаидой Ефимовной, ни гестапо, ни гвардейцами кардинала. Не скелетами, не джиннами. Там были журналы вокруг света, Пионер, «Костер», Юный техник, Химия и жизнь, Техника молодежи», Сельская молодежь», а может, даже Уральский следопыт, Искатель и Альманахи подвиг. Там были Крапивин, Томин, Булычёв, Бредбери, Браун, Кларк, Шекли и, наверное, даже Стругацкие. Про которых Ибрагимов столько слышал. Там были фантастика, детективы и приключения, которых не найти ни в одной книжке. Там вполне могли быть старые книжки, которых не найти ни в одной библиотеке. Там была гора драгоценностей, которая ждала только его. И у него был весь вечер на разграбление Ибрагимов скользнул по неосвещенной лестнице к двери во внутренний двор. И счастье накрыло его крыльями, сложенными из тысяч пересохших и прелых страниц. 19.15. Мамина школа. Страницу этого скверного дня пора было перевернуть, но сил не осталось. В принципе, ничего катастрофического не произошло, Да можно считать вообще ничего не произошло. Ну, два совещания подряд в РАНО и в Райкоме. решение съезда и так далее. Ну, по всей школе валяются ошметки журналов, массово подворовываемых детишками из кучи, которая будет захламлять дворик как минимум до завтрашнего утра. Ну, восьмиклассников Пришлось отобрать разглядываемые втихаря фотооткрыточки жуткого качества и еще более жуткого содержания. Спасибо, что не порнография и не антисоветская литература. А обложки пластинок с потлатыми размалеванными рожами. Ну, пришлось устроить прилюдный разнос накрашенным девятиклассницам и давить, пока не разревутся. Иначе-то не запомнят и выводов не сделают. Ладно, хоть про танцульки и панель не процитировала, хотя фраза так и скакала на кончике языка. Ну и на, оказывается, слушала этот разнос и потом молча ушла, не обращая внимания на оклики матери. Ну, все как обычно. Стыло, бессмысленно и безнадежно. Дома еще и тесто тоже стылое и бессмысленное. А Инна сегодня, между прочим, в театральной студии. Поздно вернётся, не поговорим. Как будто без этого говорим. Домой идти не хотелось. Совершенно. Ничего не хотелось. Хотелось бездумно сидеть за столом в углу тёмной учительской, не включая света. Ни о чём не думать, ничего не делать, просто сидеть. И очень хотелось дочитать «Звездный билет, вернее, прочитать сначала, потому что содержание первой прочитанной части Галина Николаевна помнила очень смутно, только отдельные фразы и общее ощущение стыдного мучительного восторга, который забирал каждой пористой страницей и каждой мелко набранной строчкой заставляя задыхаться и то ли горбиться, прикрывая прочитанное, чтобы никто не увидел, то ли вскакивать и искать родные души, на которые текст действует так же. Молоденькая была, дурная. Вернуть бы то время, да хотя бы то ощущение. Ладно, мечты мечтами, а идти пора. Вера заглянет или сторож ночной? А Галина Николаевна кукует совушкой в тёмном притёмном курятнике. Неудобно выйдет. Слухи поползут. Она встала и подошла к окну, выходившему во внутренний дворик. Впереди была чёрная стена западного крыла школы, за нею наискосок шли светляки окон на мира. Чуть выше царицей светляков висела луна. Сильно ниже раскинулась куча бумажного мусора, по которой ползал крупный светляк в клеточку, не светящийся, коричневый. Ибрагимов как-то разом вспышкой и дрожью хребта, поняла Галина Николаевна. Отомстить решил. Спичку сейчас поднесет и хана школе. Вот это будет ударное завершение достойного дня. Она подскочила к столу, быстро набрала милицию, выпалила все, что надо, и, не одеваясь, рванула вниз во дворик, чтобы перехватить, удержать, не допустить. И все это к счастью в мыслях, в истерящем воображении, бурлящем поверх к счастью же, застывшего на месте организма, который не мог ни отлипнуть от окна, ни перестать любоваться тем, Как тщательно и деловито маленькая клетчато-коричневая фигурка раскладывает по стопкам выуживаемые из кучи цветастые бумажные охапки. 2005. Очевидное, невероятное. Ахапка, плотно перетянутая древней бельевой резинкой, вряд ли таила что-нибудь Кроме пожелтевшей литературки. И тянуться за ней, конечно, не стоило. Но в одном подобном свертке Нашелся самодельный томик с детективами, Надранными из человека и закона. Да и последняя страница в литературке Бывала прикольной, с карикатурами и пародиями Иванова из вокруг смеха. Поэтому Ибрагимов лез и лез за этой пачкой на криво сложенный клык. Пока столбик упаковок под ногами не рассыпался, увлекая вниз весь пыльный пик. Литературка стукнула Ибрагимова по шапке не больно, но плотно. Он малость обалдел и не сразу сообразил, что не просто так перекрутился и подвис, а это его спасла от падения с погребением посторонняя рука, ухватившая за шкирку. Спасибо сдавленно пробормотал Ибрагимов, пытаясь освободиться. И его отпустили. Он поправил с полшую на нос шапку, отшагнул, присмотрелся и ойкнул. Перед ним стояла Завучиха, почему-то в просторном синем халате поверх дубленки. — "Здравствуйте, Галина Николаевна", сказал Ибрагимов, тоскливо поглядывая на журналы, разложенные вдоль крыльца по названиям ига там. Здоровались пару раз. Напомнила Завучиха. Ага, я это самое, потом обратно все сложу. Молодец. Тебе, Ибрагимов, просто архивариусом работать надо. Как это? Ну, это, начала Завучиха, но прервала себя. Неважно. Чего ищешь-то так самозабвенно? Ибрагимов пожал плечами. Да так, просто смотрю. Что-то не похоже на просто. Фантастику, да? Ибрагимов взыркнул на Завучиху и решился. Ну да, фантастику детективы вообще интересные. В журналах такое бывает, что в книгах и не найдёшь. Да их вообще фиг найдёшь. Ой, извиняюсь. А журналы вот. И там ещё картинки зыки. Вон, я два номера нашёл. Там такая фантастика. Фонтаны рая И еще классная такая штука с продолжением. Колыбельная для брата. У меня три номера есть. Я их пять раз читал уже. А двух нет, Начало самого. Я один нашел, представляете? Он улыбнулся заучене. Та разглядывала его внимательно и осторожно. Потом слабо улыбнулась в ответ и протянула руку, будто хотела погладить, но только поправила Ибрагимову шапку и спросила: "Родители тебя не потеряли?" Ибрагимов снова ойкнул, вгляделся в часы и озабоченно сказал: «Сорок минут еще есть, потом дерну. А можно я тут еще посмотрю? Я приберу, честно". "Давай, давай", сказала Галина Николаевна. "Ты решил, что берешь уже? Давай увижу, потом помогу тебе унести". "Да не, не надо вы что!" испугался Ибрагимов. "Вы не беспокойтесь, Галина Николаевна, я много не возьму, честно". Я верю, грустно сказала Завучиха. Айдар, а ты юность тут встречал? Полно, сильно старая. Не-не, семьдесят -не, восьмой, семьдесят девятый в основном. Как новенькие. Вам детектива надо, да? Там есть, я видел. нет, мне бы пораньше. Такой оранжевый номер тут был, кажется, за 61 год. Не попадался? Ибрагимов задумался. Не, таких старых. Хотя. А зачем? Там фантастика, да? Точняк. Батя говорил, тогда вообще классная была. Ну что ты? А зачем тогда? Ну там просто хороший роман. Детектив? Нет, просто роман про молодёжь. Звёздный билет. А, сказал Ибрагимов. Читал? Я книжку в библиотеке брал. Думал, фантастика, звёздный же. А там скучища. Димка какой-то бездельники и ерундей. Ой, а в какой библиотеке? В районной? Не, Комсомольского района. Это на трёшке до конца почти. Эх, я бы знал, что вам надо спер бы. Ну что ты, сказала Завучиха, засмеявшись. Нельзя так. Да ладно. Потом штраф заплатить. Эта неделя без завтраков. Фигня. Завтра съезжу. знаешь, что, Айдар, Давай все таки сперва тут поищем, если ты не возражаешь. Вдруг найдем? Обязательно найдем, Галина Николаевна, заверил Ибрагимов, вбуриваясь в бумажный курган. Не сейчас, так в следующий раз. Мы маленько подождите. А я найду.